Утратив непосредственное влияние на руководство войной, Черчилль продолжал агитировать за доведение до конца операции по захвату проливов. Увлекаясь, он утверждал, что там лежит самый короткий путь к триумфальному миру. Направительство знало, что это не так, и искало способа, как бы выбраться из трясины, в которую оно попало прежде всего по милости Черчилля. Генералы выступали за эвакуацию. Теперь уже речь шла не о престиже, его спасти было нельзя. Лихорадочно подсчитывались предстоящие потери. В ноябре 1915 года, наконец, было принято решение об окончательной эвакуации с полуострова Галлиполь. К удивлению военных, эвакуация не повлекла за собой каких-либо значительных потерь. С Дарданельской операцией Черчилль связывал серьезные замыслы. Как и у Китченера, пишет американский военный историк Хиггинс, у Черчилля были определенные побудительные мотивы для наступления против Турции, включая сильное стремление к имперским приобретениям. Заботясь об империалистических интересах Англии, Черчилль надеялся также проложить путь к примирению со своей старой партией – консерваторами. Важную роль в замыслах Черчилля играло стремление вести войну – малой кровью. Он надеялся при помощи Дарданелльской операции перетянуть на сторону Англии ряд балканских стран и переложить на них часть тяжести ведения военных действий против Германии и ее союзников. Лидер либеристов Клемент Эдкли в последствии говорил: Уинстон имел одну стратегическую идею в войне. Он не верил в необходимость бросать в бойню людские массы. Речь идет о том, что Черчилль для Англии предпочитал кровопролитным сражениям на Западном фронте сравнительно ограниченную операцию против Турции. Его стратегические идеи означала, что вместо Англии кто-то другой должен был бросать массы солдат в гигантскую мясорубку Западного фронта, поскольку этот фронт существовал и действовал. На этот счет Хиггинс замечает, что в послевоенный период, когда победа уже была одержана, в Англии естественно критиковали цену, уплаченную за победу, как слишком высокую, хотя редко говорили прямо, что было бы лучше, если бы какой-либо союзник оплатил большую часть счета мясника. Английская политика всегда стремилась к тому, чтобы большая часть этого счета оплачивали союзники Англии. Потери Англии в Первой мировой войне были значительны, но ни в какое сравнение с русскими потерями не шли.